Всякие лекции и доклады были строго-настрого запрещены. Мы, однако, продолжали их устраивать, таясь от всевидящего ока. В камере номер 79 особенно частыми докладчиками были я на самые разнообразные темы и некий коммунист товарищ Абрамович, бывший начальник одной из северных полярных станций. Он без конца рассказывал нам о жизни и быте на далеком севере, о пушном промысле, об оленьях и собачьих упряжках, о тюленей, об охоте на белых медведей, о чукчах и камчедалах, о лыжной тропе, об айсбергах и ледяных торосах. В жаркое палящее лето слушать это было особенно приятно. Но курицы не дремали и взяли нас на учет. В свое время я и товарищ Абрамович понесли должную кару за нашу культурно-просветительскую деятельность». Много часов провел я в этой камере за игрой в шахматы с членом коллегии защитников Малентовичем. Кстати сказать, вся вина его заключалась в том, что он был племянником своего дяди, министра временного правительства. Благодаря своему полугодовому тюремному стажу я сразу же получил в камере номер 79 приличное место на нарах, а через полгода возглавлял уже эти нары у самого окна. Но дни проходили за днями, Недели за неделями, месяцы за месяцами, дело мое не двигалось, как будто бы обо мне, к счастью для меня, совсем забыли. Наконец, как-то раз в середине августа выкликнули и мою фамилию. Без вещей. Вышел в коридор, был схвачен под руки архангелами, об этом я уже рассказал, и доставлен в следовательскую комнату в том же этаже. Меня дожидался там молодой следователь, очевидно, один из помощников Шепталова, предложил сесть. Мне поручено сообщить вам, что дело ваше производством закончено и оформлено. В самом ближайшем будущем можете ожидать решения. А теперь на основании параграфа 215 уложения вы имеете право ознакомиться с обвинительным актом и со всеми материалами дела. Если пожелаете, можете дать и дополнительные объяснения. И он пододвинул ко мне объемистую синюю папку с моим делом. Прибавлю, кстати... что я, быть может, не точно запомнил номер названного им параграфа. Во всяком случае, он был из порядка двухсотых. «Никаких дополнительных объяснений не имею, а с обвинительным актом и материалами дела знакомиться не желаю», – отвечал я. «Почему?» – удивился следователь. «Потому что, как я уже заявлял следователю лейтенанту Шепталову, считаю все дело придуманным», Показания свидетелей, подложными или насильно вынужденными. Зачем же я буду с этим знакомиться?» «Как хотите», — сказал следователь. «В таком случае напишите вот здесь. Дополнительных объяснений не имею, а от предложенного мне ознакомления с обвинительным актом и делом отказался. Затем подпишитесь и пометьте месяц и число. Дело ваше закончено. Теперь ждать уж недолго. Скоро покинете эту тюрьму». «Давно пора», — заметил я, — Вот уже скоро год, как я сижу здесь все еще под предварительным следствием. «Сидят и больше», – утешил меня на прощание следователь, и архангелы с прежним церемониалом доставили меня обратно в камеру. Я уже привык к весьма растяжимому пониманию теткиными сынами слова «скоро», однако никак не мог бы предположить, что на этот раз скоро продлится еще почти год. Скоро покинете эту тюрьму для концлагеря, для изолятора – Я не сомневался, что это было уже предрешено годом ранее, еще до моего ареста. Но, к моему счастью, теткины сыны на этот раз торопились медленно. А пока что продолжалось тихое, безмятежное, бездопросное камерное мое житие. Как раз в то тяжелое время, когда кривая истязательских допросов дошла до своей вершины – Когда людей вызывали на такие допросы по нескольку раз в неделю и мучили на них по многу часов подряд, иногда такие допросы затягивались на двое-трое суток, шли конвейером. Тяжело было смотреть на перекошенные лица товарищей, вызывавшихся на допрос. Шли они в ожидании избиений, стязаний, а в лучшем случае – издевательств и ругательств. Стыдно было смотреть им в глаза, когда они измученные возвращались с допросов, А сам-то месяцами спокойно сидел в камере, чувствовал себя точно чем-то виноватым перед ними. Эта кошмарная волна истязаний при допросах достигла своей вершины к середине 1938 года, а потом стала медленно спадать.